— С чего, ваше сиятельство, прикажете начать? — спросил Бертуччо. — Да с чего хотите, — сказал Монте-Кристо, ведь я вообще ничего не знаю. — Мне, однако же, казалось, что Батбу Бузони сказал вашему сиятельству. — Да, кое-какие подробности, но прошло уже семь или восемь лет, и я все забыл. Я могу, не боясь, наскучить вашему сиятельству. Рассказывайте, Мертучу, рассказывайте. Вы мне замените вечернюю газету. Это началось в 1815 году. Вот как, — сказал Монте-Кристо, — это старая история, да, ваше сиятельство. А между тем все подробности так свежи в моей памяти, словно это случилось вчера. У меня был старший брат. Он служил в императорской армии и дослужился до чина поручика в полку, который весь состоял из корсиканцев. Брат этот был моим единственным другом. Мы остались сиротами, когда ему было 18 лет, а мне пять. Он воспитывал меня как сына. В 1814 году при Бурбонах он женился. Император вернулся с острова Эльба. Брат тотчас же вновь пошел в солдат и был легко ранен при Ватерлоу и отступил с армией за Алвару. «Да — вы мне рассказываете историю ста дней, Вертуччо, — прервал граф. — А она, если не ошибаюсь, уже давно написана. — Прошу прощения, ваше сиятельство, но эти подробности до начала необходимы, и вы обещали терпеливо выслушать меня. Ну, Ну, рассказывайте, я дал слово и сдержу его. Однажды «Мы получили письмо. Надо вам сказать, что мы жили в маленькой деревушке Рольяну на самой оконечности мыса Корс. Письмо было от брата. Он писал нам, что армия распущена, что он возвращается домой через Шатору, Клермон, Ферран, Пюи и Ним. И просил, если у меня есть деньги, прислать их ему в Ним, знакомому трактирщику, с которым у меня были кое-какие дела». — Кадрабанди, — вставил Монте-Кристо, — ваше жить ведь надо. Разумеется. Продолжайте. Я уже сказал, что горячо любил брата. Я решил денег ему не посылать, а отвезти. У меня было около тысячи франков. Пятьсот я оставил Ассунти, моей невестке, а с остальными отправился в ним. Это было нетрудно. У меня была лодка, мне предстояло принять в море груз. Все складывалось благополучно. Но когда я принял груз, ветер переменился, и четыре дня мы не могли войти в Рону. Наконец нам это удалось, и мы поднялись до Арля. Лодку я оставил между Бельгардом и Бокером, а сам направился в ним. Мы подходим к сути дела, не так ли? Да, ваше сиятельство. Прошу прощения, но, как ваше сиятельство сами убедитесь, я рассказываю только самое необходимое. В то время на юге Франции происходила резня. Там были три разбойника. Их звали Трестальон Тюфеми и Графан. Они убивали на улицах всех, кого подозревали в бонапартизме. Ваше сиятельство, верно слышали об этих убийствах? Слышал кое-что. Я был тогда далеко от Франции. Продолжайте. В ними приходилось буквально ступать по лужам крови. На каждом шагу валялись трупы. Убийцы бродили шайками, резали, грабили и жгли. При виде Этой бойни я задрожал. Не за себя. Мне, простому корсиканскому рыбаку, нечего было бояться. Напротив, для нас, контрабандистов, это было золотое время. Но я боялся за брата. Он, императорский солдат, возвращался из Луарской армии в мундире и с эполетами, и ему надо было всего опасаться. Я побежал к нашему трактирщику. Предчувствие не обмануло меня». Брат мой накануне прибыл в Ним и был убит на пороге того самого дома, где думал найти приют. Я всеми силами старался разузнать, кто были убийцы, но никто не смел назвать их. Так все их боялись. Тогда я вспомнил о хваленном французском правосудии, которое никого не боится, и пошел к королевскому прокурору. И королевского прокурора звали Бельфорг. — спросил небрежно Монте-Кристо. — Да, ваше сиятельство. Он прибыл из Марселя, где он был помощником прокурора. Он получил повышение за усердную службу. Он один из первых, как говорили, сообщил Бурбонам о высадке Наполеона. — Итак, вы и пошли к нему, — прервал Монте-Кристо. — Господин прокурор, — сказал я ему, — моего брата вчера убили на улице Нима. «Кто убил, не знаю, но ваш долг — отыскать убийцу. Вы здесь глава правосудия, и она должна мстить за тех, кого не сумела защитить». «Кто был ваш брат?» — спросил королевский прокурор, поручик корсиканского батальона. «То есть солдат узурпатора? Солдат французской армии? Ну что ж?» — возразил он. «Он вынул меч от меча, погиб. Вы ошибаетесь, сударь. Он погиб от кинжала. Что ж вы хотите от меня?» — спросил прокурор. «Я уже сказал вам, чтобы вы за него отомстили. Кому? Его убийцам. Да разве я их знаю? Велите их разыскать». «А для чего? Ваш брат, вероятно, поссорился с кем-нибудь и дрался на дуэли. Все эти старые вояки склонны к буйству. При императоре все это сходило им с рук. Но теперь другое дело. А наши южане не любят ни вояк, ни буйство. «Господин прокурор, — сказал я, — я прошу не за себя». Я буду горевать или мстить, это мое дело, но мой несчастный брат был женат. Если со мной что-нибудь случится, бедная женщина умрет с голоду. Она жила только трудами своего мужа. Назначьте ей хоть небольшую пенсию. «Каждая революция влечет за собой жертвы», — отвечал Вильфор. «Ваш брат пал жертвой последнего переворота. Это несчастье. Но правительство не обязано за это платить вашему семейству». «Если бы нам пришлось судить всех приверженцев узурпатора, которые мстили роялистам, когда были у власти, то, может быть, теперь ваш брат был бы приговорен к смерти. То, что произошло, вполне естественно, это закон возмездия». «Что же это такое?» — воскликнул я. «И так рассуждаете вы, представитель правосудия?» «Честное слово, все эти карсиканцы сумасшедшие и воображают, что их соотечественник все еще император...» — ответил Вильфор. — Вы упустили время, любезный. Вам следовало так говорить со мной два месяца тому назад. Теперь слишком поздно. Убирайтесь отсюда, или я верю вас вывести. Я смотрел на него, думая, не помогут ли новые просьбы. Но это был не человек, а камень. Я подошел к нему. — Ладно, — сказал я в полголоса. — Если вы так хорошо знаете корсиканцев, вы должны знать, как они держат слово. По-вашему, убийцы правильно сделали, убив моего брата, потому что он был бонапартистом, а вы рейлист? Хорошо же, я тоже бонапартист. Я предупреждаю вас, я вас убью. С этой минуты я объявляю вам вендетту, поэтому берегитесь. В первый же день, когда мы встретимся с вами лицом к лицу, пробьет ваш последний час. И прежде, чем он успел опомниться, я отворил дверь и убежал. Вот как... Дертучо, сказал Монте-Кристо, — «вы с вашей честной физиономией способны говорить такие вещи, да еще королевскому прокурору нехорошо». «Знал ли он, по крайней мере, что значит, Вендетта?» «Знал. Так хорошо, что с этой минуты никогда не выходил один. Заперся дома, приказав искать меня повсюду. К счастью, у меня было такое хорошее убежище, что он не мог отыскать меня». Тогда ему стало страшно. Он боялся оставаться в ними, просил, чтобы его перевели в другое место. А так как он был влиятельный человек, то его перевели в Версаль. Но, как вам известно, для корсиканца, поклявшегося отомстить врагу, расстояние не существует. Как он не спешил! Его карета ни разу не опередила меня больше, чем на полдня пути, хоть я и шел пешком. Важно было не просто убить его. Сто раз я имел возможность это сделать. Его надо было так убить, чтобы меня не приметили и не задержали. Ведь я больше не принадлежал себе. Я должен был кормить невестку. Целых три месяца я подстерегал Вильфора. За эти три месяца он не сделал ни шагу, чтобы мой взгляд не следил за ним». Наконец я узнал, что он тайком ездит в отель. Я продолжал следить и увидел, что он посещает этот самый дом, где мы сейчас находимся. Только он не входил в главные ворота, как все. Он приезжал верхом или в карете, оставлял лошадь или экипаж в гостинице и входил вон через ту калитку. Видите? Он-то кристо кивнул в знак того, что он в темноте видит вход, на который указывает гертучио. Мне больше нечего было делать в Версале. Я переселился в отель и стал собирать сведения. Очевидно, если я хотел его поймать, именно здесь надо было подстроить ловушку. Дом принадлежал, как вашему сияйству сказал привратник, маркизу де Сен-Неран, тестью Вильфора. Маркиз жил в Марселе. Этот загородный дом ему был не нужен. Маркиз, по слухам, сдал его молодой вдове, которую знали здесь только под именем баронессы. Однажды вечером, заглянув через ограду, я увидел в саду женщину. Она гуляла одна и часто взглядывала на калитку. Я понял, что в этот вечер она ждала Вильфора. Когда она подошла ко мне так близко, что я в темноте мог разглядеть черты ее лица, я увидал, что это молодая и красивая женщина, лет восемнадцати, высокая и белокурая. На ней был простой капот, ничего не стягивало ее талии, и я заметил, что она беременна и что, по-видимому, роду уже близко. Через несколько минут калитка отворилась, и вошел мужчина. Молодая женщина поспешила, насколько могла, ему навстречу. Они обнялись, снежно поцеловались и вместе вошли в дом. «Этот мужчина был Вильфор. Я рассчитывал, что, возвращаясь, особенно ночью, он должен будет пройти один через весь сад». «А узнали вы потом имя этой женщины?» — спросил граф. «Нет, ваше сиятельство», — отвечал Бертуччо. «Вы сейчас сами увидите, что у меня не было для этого времени». «Продолжайте. В тот вечер я мог бы, вероятно, убить королевского прокурора, но я еще не изучил сада во всех подробностях. Я боялся, что не убью его на повал, и если на его крики кто-нибудь прибежит, то я не смогу скрыться. Я решил отложить это до следующего свидания, и чтобы лучше за ним следить, нанял комнатку, выходившую окнами на ту улицу, которая шла вдоль стены сада». Три дня спустя, около семи часов вечера, я увидел, как из дома выехал верхом слуга и поскакал в сторону Северской дороги. Я догадался, что он поехал в Версаль и не ошибся. Через три часа он воротился, весь в пыли, исполнив поручение. Прошло еще минут десять, и пешеход, закутанный в плащ, отпер калитку, вошел в сад и запер ее за собой. Я бросился из дому. Я не видел лица Вильфора, но узнал его по биению моего сердца. Я перешел через улицу к тумбе, которая находилась возле угла садовой стены, и при помощи которой я в первый раз заглядывал в сад. На этот раз я не удовольствовался наблюдением. Вытащил из кармана нож, проверил, хорошо ли он отточен, и перескочил через ограду. Прежде всего я подбежал к калитке. Он оставил ключ в замке и только из предосторожности два раза повернул его. Таким образом, ничто не мешало мне бежать этим путем. Я стал осматриваться. Посреди сада расстилалась ровная лужайка. По углам ее росли деревья с густой листвой и кусты осенних цветов. Чтобы пройти из дома к калитке или дойти от калитки до дома, Вильфор должен был миновать эти деревья. Был конец сентября. Был сильный ветер, бледную луну, все время закрывали несущиеся по небу черные тучи. Она освещала только песок на аллеях, ведущих к дому, а под деревьями тень была такая густая, что там вполне мог спрятаться человек, не опасаясь, что его заметит. Я спрятался там, где ближе всего должен был пройти Вильфор. Едва я успел скрыться, как сквозь свист ветра гнущего деревья мне послышались стоны, Вы знаете, ваше сиятельство, или лучше сказать, вы не знаете, что тому, кто готовится совершить убийство, всегда чудятся глухие крики. Прошло два часа, и за это время мне несколько раз слышались те же стоны. пробила полночь. Еще не замер унылый От отзвук последнего удара, как я увидел слабый свет в окнах той потайной лестницы, по которой мы с вами только что спустились. Дверь отворилась, и снова появился человек в плаще. Наступила страшная минута. Но я так долго готовился к ней, что во мне ничто не дрогнуло. Я вытащил нож, раскрыл его и стоял наготове. Человек в плаще шел прямо на меня. Пока он подходил по открытому пространству, мне показалось, что он держит в правой руке какое-то оружие. Я испугался. Не борьбы, а неудачи. Но когда он очутился всего в нескольких шагах от меня, я разглядел, что это не оружие, а просто заступ. Не успел я еще сообразить, зачем ему заступ, как Вильфор остановился у самой опушки, огляделся по сторонам и принялся рыть яму. Тут только я увидел, что под плащом, который Вильфор положил на лужайку, чтобы он не мешал ему, что-то спрятано. Тут, признаться к моей ненависти, примешалось любопытство. Мне хотелось узнать, что он затеял. Я стоял, не шевелясь, затаив дыхание. Я ждал. Потом у меня мелькнула мысль. Я еще больше утвердился в ней, когда увидел, что королевский прокурор вытащил из-под плаща маленький ящик в два фута длиной и дюймов в семь шириной. Я дал ему опустить ящик в яму, которую он затем засыпал землей. Потом он принялся утаптывать свежую землю ногами, чтобы скрыть все следы своей ночной работы. Тогда я бросился на него и вонзил ему в грудь нож. Я сказал, я Джованни Бертуччо, за смерть моего брата ты платишь своей смертью, твой клад достанется его вдале. Видишь, моя месть удалась даже лучше, чем я надеялся. Не знаю, слышал ли он мои слова, не думаю. Он упал, даже не вскрикнув. Я почувствовал, как его горячая кровь брызнула меня на руки и в лицо, но я опьянел, обезумел. Эта кровь освежала меня, не жгла. В одну минуту я с заступом открыл ящик. Потом, чтобы не заметили, что я его вынул, я снова засыпал яму, перебросил заступ через ограду, выскочил из калитки, запер ее снаружи, а ключ унес с собой. — Вот как, — сказал Монте-Кристо. «Я вижу, что это было всего лишь убийство, осложненное кражей». «Нет, ваше сиятельство», — возразил Бертучи. «Это была вендетта с возвратом долга. По крайней мере, сумма была значительная». «Это были не деньги». «Ах, да», — сказал Монте-Кристо, — «вы что-то говорили о ребенке». «Вот именно ваше сиятельство». Я побежал к реке, уселся на берегу и, торопясь увидеть, что лежит в ящике, взломал замок ножом. Там, завернутый в пеленки из тончайшего батиста, лежал новорожденный младенец. Лицо у него было багровое, руки посинели. Видно, он умер от того, что пуповина обмоталась вокруг шеи и удушила его. Однако он еще не похолодел. Я не решался бросить его в реку, протекавшую у моих ног. Через минуту мне показалось, что сердце его тихонько бьется. Я освободил его шею от опутавшей ее пуповины, и так как я был когда-то санитаром в госпитале в Бастии, я сделал то, что сделал бы в этом случае врач. Принялся вдувать ему в легкий воздух, и через четверть часа после неимоверных моих Усилий ребенок начал дышать и вскрикнул. Я сам вскрикнул, но от радости. «Значит, Бог не проклял меня, — подумал я, — раз он позволяет мне возвратить жизнь его созданию взамен той, которую я отнял у другого». «А что же вы сделали с ребенком? — спросил Монте-Кристо. «Такой багаж не совсем удобен для человека, которому необходимо бежать. Вот поэтому у меня ни минуты не было мысли оставить его у себя». Но я знал, что в Париже есть воспитательный дом, где принимают таких несчастных малюток. На заставе я объявил, что нашел ребенка на дороге и спросил, где воспитательный дом. Ящик подтверждал мои слова. Батистовые пеленки указывали, что ребенок принадлежит к богатому семейству. Кровь, которой я был испачкан, могла с таким же успехом быть кровью ребенка, как и всякого другого. Мой рассказ не встретил никаких возражений. Мне указали воспитательный дом, помещавшийся в самом конце улицы Анфер. Я разрезал пеленку пополам, так что одна из двух букв, которыми она была помечена, осталась при ребенке, а другая у меня. Потом положил мою ношу у порога, позвонил и убежал со всех ног. Через две недели я уже был в Альяну и сказал Асунти, «Утешься, сестра, Израиль умер, но я отомстил за него». «Когда она спросила у меня, что это значит, я рассказал ей все. «Джованни», — сказала мне Асунта, — «тебе следовало взять ребенка с собой. Мы заменили бы ему родителей, которых он лишился. Мы назвали бы его Бендетто, благословенный. И за это доброе дело Господь благословил бы нас». Вместо ответа я подал ей половину пеленки, которую сохранил, чтобы вытребовать ребенка, когда мы станем побогаче. А какими буквами были помечены пеленки? Спросил Монте-Кристо. H и N под баронской короной. Да вы, кажется, разбираетесь в Геральдике, Кибертучу. Где вы этот, черт возьми, обучались гербоведению? У вас на службе, ваше сиятельство, всему можно учиться. — Продолжайте. Мне хочется знать две вещи. Какие, ваше сиятельство? Что стало с этим мальчиком? Вы, кажется, сказали, что это был мальчик. Нет, ваше сиятельство, я не помню, чтоб я это говорил. Значит, мне послышалось. Я ошибся. Нет, вы не ошиблись, это и был мальчик. На ваше сиятельство желали узнать две вещи, и какая же вторая. Я хотел еще знать, в каком преступлении вас обвиняли, когда вы попросили духовника, и к вам в нимскую камеру пришел аббат Бузони. «Это, пожалуй, будет очень длинный рассказ ваше сиятельство. Так что же, сейчас только десять часов. Вы знаете, что я сплю мало, да и вам, думаю, теперь не до сна». Дертуччо поклонился и продолжал свой рассказ. «Отчасти, чтобы заглушить преследовавшие меня воспоминания, отчасти для того, чтобы заработать бедной вдове на жизнь». Я снова занялся контрабандой. Это стало легче, потому что законы стали мягче, как всегда бывает после революции. Хуже всего охранялось Южное побережье из-за непрерывных волнений, то в и то в Ниме, то в Юзасе. Мы воспользовались этой передышкой, которую нам давало правительство, и завязали сношения с жителями всего побережья». Но с тех пор, как моего брата убили в Ниме, я больше не хотел возвращаться в этот город. Поэтому трактирщик, с которым мы вели дела, видя, что мы его покинули, и сам явился к нам и открыл отделение своего трактира. На дороге из Бельгарда в Бокер под вывеской «Гарский мост» мы имели на дорогах Вагморт, мартик и с десяток складочных мест, где мы прятали товары, а в случае нужды находили убежище от таможенных досмотрщиков жандармов». «Винесло контрабандиста очень выгодно. Когда занимаешься им с умом и энергией, я жил в горах. Теперь я вдвойне остерегался жандармов и таможенных досмотрщиков, потому что если бы меня поймали, то началось бы следствие. Всякое следствие интересуется прошлым» в моем прошлом могли найти кое-что поважнее провезенных беспошлинно сигар или контрабандных бочонков спиртного. Так что тысячу раз предпочитая смерть, аресту я действовал смело и не раз убеждался в том, что преувеличенные заботы о собственной шкуре больше всего мешают успеху в предприятиях, требующих быстрого решения и отваги. И в самом деле, если решил не дорожить жизнью, то становишься не похож на других людей или... — Лучше сказать, другие люди на тебя не похожи, кто принял такое решение, тот сразу же чувствует, как увеличиваются его силы и расширяется его горизонт. — Вы философствуете вертучу, — прервал его граф. — Вы, по-видимому, занимались в жизни всем понемножку. Прошу прощения, ваше сиятельство. — Пожалуйста, пожалуйста. — Но только философствовать в половине одиннадцатого ночи поздновато. Впрочем, других возражений я не имею, потому что... Нахожу вашу философию совершенно справедливую, а это, можно сказать, не про всякую философскую систему. Мои поездки становились все более дальними и приносили мне все больше дохода. Асунта была хорошей хозяйкой, и наше маленькое состояние росло. Однажды, когда я собирался в путь, она сказала, поезжай, а к твоему возвращению я приготовлю тебе сюрприз. Сколько я не расспрашивал, она ничего не хотела говорить, я уехал. Я был в отсутствии более полутора месяцев. Мы взяли в луки масло, в ливорно-английские бумажные материи, выгрузились мы очень удачно, продали все с большим барышом и радостно вернулись по домам. Первое, что я, войдя в дом, увидел на самом видном месте в комнате осунты, был младенец месяцев восьми, в роскошной, по сравнению с остальной обстановкой, колыбели. Я вскрикнул... От радости. С тех пор, как я убил королевского прокурора, меня мучила только одна мысль, мысль о покинутом ребенке. Надо сказать, что о самом убийстве я ничуть не жалел. Бедная сунта все угадала. Она воспользовалась моим отсутствием. И захватив половину пеленки, и записав для памяти точный день и час, когда ребенок был оставлен на пороге воспитательного дома, явилась за ним в Париж, и ей без всяких возражений отдали ребенка. Должен вам признаться, ваше сиятельство, что когда я увидел это бедное создание спящим в колыбельке, я даже прослезился. А Сунта, сказал я, ты хорошая женщина, и Бог благословит тебя. Вот это не так справедливо. «Как ваша философия», — заметил Монте-Кристо. «Правда, это уже вопрос веры. Вы правы. Ваше сиятельство», — вздохнул Бертуччо. «Господь избрал этого ребенка орудие моей кары. Я не знаю примеры, чтобы дурные наклонности проявлялись так рано, как у него. А между тем нельзя сказать, чтобы его плохо воспитывали, потому что невестка моя заботилась о нем, как о княжеском сыне. Это был прехорошенький мальчик с глазами светло-голубого цвета, какой бывает на китайском фарфоре, и так гармонирует с молочной белизной кожей. Только золотистые, слишком яркие волосы придавали его лицу несколько странный вид, особенно при его живом взгляде и лукавой улыбке. Существует пословица, что «рыжие люди либо очень хороши, либо очень дурны». И Несчастью, пословица это вполне оправдалась на Бенедетто. Из самого своего детства он проявлял одни только дурные наклонности. Правда, что и кротость его приемной матери потворствовала этим задаткам. Ребенок, ради которого моя бедная невестка нередко ходила на рынок за пять лье покупать первые фрукты и самые дорогие лакомства, предпочитал пальским апельсином и генуэзским сушеным фруктом каштаны, Украденные в саду у соседа или сушеные яблоки с его чердака, хотя в его распоряжении были каштаны и яблоки нашего собственного сада. Однажды, когда Бенедетто не было шести лет, наш сосед Василий пожаловался нам, что у него из кошелька исчез Луйдор. По нашему корсиканскому обычаю Василио никогда не запирал ни своего кошелька, ни своих драгоценностей. Потому что, как его сиятельству известно, на Корсике нет воров. Мы думали, что он плохо сосчитал деньги, продолжал Бертучо. Но он утверждал, что не ошибся. В этот день Бенедетто с самого утра ушел из дому, и мы очень беспокоились о нем. Как вдруг вечером он вернулся, таща за собой обезьяну. Он сказал, что нашел ее привязанной на цепочке к дереву. Уже с месяц злой мальчик, вечно полный всяких причуд, непременно хотел иметь обезьяну. Должно быть, эту нелепую фантазию внушил ему фокусник, побывавший в Руляну. У него было несколько обезьян, выделывавших всевозможные штуки, и Бенедетто пришел в восторг от них. «В наших лесах нет обезьян», — сказал я ему, — «особенно цепных, признавайся, как ты ее достал?» Бенедетто настаивал на своем И рассказал целую кучу подробностей, делавших больше чести его изобретательности, чем правдивости. Я вышел из себя. Он рассмеялся. Я пригрозил ему, он попятился от меня. «Ты не смеешь меня бить!» — сказал он. «Не имеешь права! Ты мне не отец!» Мы до сих пор не знаем, кто открыл ему эту роковую тайну, которую мы так тщательно скрывали от него. Как бы то ни было... Этот ответ, в котором выразился весь характер ребенка, почти испугал меня, и рука у меня опустилась сама собой, не коснувшись его. Он торжествовал, и эта победа придала ему смелости. С этой минуты все деньги, ассунты, которые любил его тем сильнее, чем меньше он этого стоил, шли на удовлетворение его прихотей которым она не умела противостоять, и вздорных желаний, в которых у нее не хватало духу ему отказывать. Когда я жил в Рольяно, было еще сносно. Но стоило мне уехать, как Бенедетто делался главою дома, и все шло отвратительно. Ему едва исполнилось 11 лет, а товарищей он выбирал себе среди восемнадцатилетних парней, самых отъявленных шалопаев, басти и корты, За некоторые проделки, заслуживающие более серьезного названия, мы уже несколько раз получали предупреждения от властей. Я начал тревожиться. Всякое расследование могло иметь для меня самые тяжелые последствия. Мне как раз предстояла очень важная поездка. Я долго раздумывал и, предчувствуя, что, избегну этим большой беды, решил взять Бенедетто с собой. Я надеялся. Что суровая и деятельная жизнь контрабандистов, строгая судовая дисциплина благотворно подействует на этот испорченный, если еще не до конца, развращенный характер. Я подозвал Бенедетта и предложил ему ехать со мною, сопровождая это предложение всякими обещаниями, какие могут соблазнить двенадцатилетнего мальчика. Он выслушал меня, а когда я кончил, расхохотался. «Да вы с ума сошли, дядя!» — сказал он. Так он называл меня, когда бывал в духе. Чтобы я стал менять свою жизнь, свое славное безделье на вашу ужасную работу. Ночью мерзнуть, днем жариться, вечно прятаться, чуть покажешься попадать под пули, и все это, чтобы заработать немного денег. Денег у меня сколько угодно, а Сунта то дает их мне, как только я попрошу. Вы сами видите, что я был бы дурак, если бы поехал с вами. Я был поражен такой дерзостью. Бенедетто вернулся к своим товарищам, и я издали видел, что он показывает им на меня и насмехается надо мной. «Очаровательный ребенок!» — прошептал Монте-Кристо. «О, будь он мой!» — продолжал Бертуччо. «Будь он моим сыном или хотя бы племянником, я бы еще вернул его на правильный путь, потому что сознание право дает силу. Но мысль, что я буду бить сына, человека, которого я убил, лишала меня всякой возможности его исправить. Я подавал добрые советы невестке, которая во время наших споров всегда защищала несчастного мальчишку. А так как она неоднократно признавалась мне, что у нее пропадают довольно значительные суммы денег, то я указал ей место, куда она могла прятать наши скромные достояния. Что же касается меня, мое решение было уже принято. Бенедетто хорошо читал, писал, считал, потому что если у него появлялась охота заниматься, то он в один день выучивался тому, на что другим требовалось недели. Мое решение, как я уже сказал, было принято. Я хотел устроить его письма водителям на какое-нибудь судно дальнего плавания и ни о чем не предупреждая забрать его в одно прекрасное утро и доставить на корабль. Я поручил бы его заботам капитана, и таким образом его будущность зависела бы всецело от него самого. Приняв это решение, я уехал во Францию. На этот раз все наши операции должны были совершаться в Лионском заливе. Они стали теперь гораздо труднее и опаснее, так как шел уже 1829 год. Спокойствие было восстановлено вполне, и прибрежный надзор велся правильнее и строже, чем когда-либо. Надзор этот временно еще усилился, благодаря тому, что в Бокере как раз открылась ярмарка. Сначала все шло прекрасно. Лодку нашу, у которой было двойное дно, где мы прятали запрещенные товары, мы поставили посреди множества других лодок, причаленных у обоих берегов Роны от Бокера до Арла. Прибыв туда, мы... Начали по ночам выгружать нашу контрабанду и переправлять в город через людей, поддерживавших с нами связь, или трактирщиков, у которых мы имели склады. То ли успех заставил нас позабыть об осторожности, то ли нас предали. Но однажды около пяти часов вечера, когда мы собирались ужинать, к нам подбежал в тревоге наш маленький Юнга и сообщил, что он видел целый отряд таможенных досмотрщиков, направлявшихся в нашу сторону. В сущности, нас испугал не самый отряд. По берегам и особенно в то время, бродили целые роты, а те предосторожности, которые, по словам мальчика, этот отряд принимал, чтобы не быть замеченным, мы сразу повскакали на ноги, но было уже поздно. Наша лодка, несомненно являвшаяся предметом розыска, была окружена со всех сторон. Среди таможенных досмотрщиков я заметил жандармов. Их ведь всегда пугал меня. В то время, как просто солдат, я обычно не страшился, а потому я быстро спустился в трюм и, проскользнув в грузовой люк, бросился в реку. Я плыл под водой, только изредка набирая воздух, так что никем не замеченный доплыл до недавно вырытого рва, соединявшего Рону с каналом, идущим из букера в Экморт. Как только я добрался до этого места... Я почувствовал себя спасенным, потому что мог плыть незамеченным вдоль рва. И таким образом я без всяких злоключений добрался до канала. Я выбрал этот путь не случайно. Я уже рассказывал вашему сиятельству об одном немском трактирчике, державшем на дороге из Бельгарда в Бокер небольшую гостиницу. — Прекрасно помню, — сказал Монте-Кристо. — Этот достойный человек, если не ошибаюсь, был даже вашим компаньоном. Вот — Вот-вот! Но лет за семь до этого он передал свое заведение одному бывшему портному из Марселя, который, разорившись на своем ремесле, решил попытать счастья в другом. Разумеется, те связи, которые у нас были с первым владельцем, продолжались и за следующим. Вот у этого человека я и надеялся найти пристанище. — А как его звали? — спросил граф, который, по-видимому, снова заинтересовался рассказом Бертучо. Гаспар Кадрус! — Он был женат на женщине из села Карконта, и мы все только под этим именем ее и знали. Эта бедная женщина страдала болотной лихорадкой и медленно умирала от истощения. Сам же он был здоровый и малый, лет 45, и уже не раз показал себя в трудные для нас минуты человеком находчивым и храбрым. — И когда, вы говорите, это происходило? — спросил Монте-Кристо. В 1829 году, ваше сиятельство. В каком месяце? Июне. В начале или в конце? Это было вечером 3 июня. Так, заметил Монте-Кристо. 3 июня 1829 года. Продолжайте. Так вот, у этого кадруса я и собирался попросить пристанище. Но так как обычно, даже при спокойной обстановке, мы никогда не входили к нему через дверь, выходящую на дорогу, то я решил не изменять этому правилу. Я перескочил через садовую изгородь, прополз под низенькими масличными деревцами и дикими смоковницами и, опасаясь, что в трактире у кадруса может находиться какой-нибудь путник, добрался до пристройки, в которой я уже не раз проводил ночь не хуже, чем в самой лучшей постели. Это... Пристройка отделялась от комнаты в нижнем этаже только дощатой перегородкой, в которой нарочно для нас были оставлены щели, чтобы мы могли улучшить благоприятную минуту и дать знать, что мы находимся по соседству. Я рассчитывал, в случае, если у кадрусы никого не будет, уведомить его о моем прибытии, закончить у него ужин, прерванный появлением таможенных досмотрщиков, и, пользуясь надвигающейся грозой, вернуться на берег и узнать, что стало с лодкой, и теми, кто был в ней. Итак, я тихонько пробрался в пристройку. Это вышло очень кстати, потому что в ту самую минуту вернулся домой Кадрус и привел с собой незнакомца. Я притих и стал ждать, не потому что хотел подслушать тайны трактирщика, а просто потому что не мог поступить иначе, к тому же так бывало уже раз десять. Человек, который пришел с Кадрусом, несомненно, не принадлежал к обитателям Южной Франции, Это был один из тех негациантов, которые приезжают на ярмарку в Бокер, чтобы торговать драгоценностями, и за месяц, пока длится эта ярмарка, привлекающая торговцев и покупателей со всех сторон, заключают иногда сделки на сто, а то и на полтораста тысяч франков. Кадрус вошел первым быстрыми шагами. Затем, увидав, что нижняя комната пуста, как всегда, и что ее охраняет только пес, он позвал жену. «Эй, карконта!» — крикнул он. «Священник не обманул нас! Алмаз настоящий!» Послышалось радостное восклицание, и ступеньки лестницы заскрипели под нетвердыми от слабости и болезни шагами. «Что ты говоришь?» — спросила Карконта. «Говорю, что алмаз настоящий, и вот этот господин, один из первых парижских ювелиров, готов дать нам за него пятьдесят тысяч франков». Но ну, только он хочет окончательно убедиться в том, что камень действительно наш. Так ты расскажи ему, как рассказал и я, каким чудесным образом он попал в наши руки. А пока, сударь, присядьте, пожалуйста. Сейчас так душно, я принесу вам чего-нибудь освежиться. Ювелир внимательно разглядывал внутренность трактира и бросающуюся в глаза бедность людей, которые предлагали ему купить алмаз, достойный княжеской шкатулки. «Рассказывайте, сударыня!» — сказал он, желая, по-видимому, воспользоваться отсутствием мужа, чтобы тот не мог как-нибудь повлиять на жену и чтобы посмотреть, насколько оба рассказы совпадут. «Ах, Господи!» — затараторила женщина. «Это Божье благословение!» Мы ничего такого не ожидали. Представьте себе, дорогой господин, что мой муж дружил в 1814 или 1815 году с одним моряком, которого звали Эдмон Дантес. Этот бедный малый, которого кадрус совершенно забыл, помнил о нем и, умирая, оставил ему тот алмаз, который вы видели. — А каким же образом оказался у него этот алмаз? — спросил ювелир. «Или он был у Дантеса до того, как он попал в тюрьму?» «Нет, сударь», — отвечала женщина. «Но в тюрьме он познакомился с очень богатым англичанином. Тот заболел, и Дантес ухаживал за ним, как за родным братом. За это англичанин, выходя на свободу, оставил ему вот этот алмаз. Бедному Дантесу не посчастливилось. Он так в тюрьме и умер. Алмаз перед смертью завещал нам и поручил почтенному аббату, который был у нас сегодня утром, передать его нам». «Она говорит то же самое», — прошептал ювелир. «В конце концов, может быть, все это так и было, хотя на первый взгляд и кажется неправдоподобным». «В таком случае, — сказал он громко, — дело только в цене, о которой мы все еще не сговорились». «Как не сговорились?» — воскликнул вошедший кадрус. «Я был уверен, что вы согласны на мою цену». «То есть», — возразил ювелир, — Я вам предложил за него сорок тысяч франков. Сорок тысяч? возмутилась Карконта. Уж, конечно, мы его не отдадим за эту цену. Аббат сказал нам, что он стоит пятьдесят тысяч, не считая оправы. А как звали этого бата? Аббат Бузони? Так он иностранец, он итальянец из окрестностей манту, кажется. Покажите мне, Алмаз, продолжал ювелир, я хочу его еще раз посмотреть. Иной раз с первого взгляда ошибаешься в камнях. Кадрус вынул из кармана маленький черный футляр из шагреневой кожи, открыл его и передал ювелиру. При виде алмаза, который был величиной с небольшой орешек, я как сейчас это вижу, глаза карконты загорелись алчностью. — А что вы думали обо всем этом, господин подслушиватель? — спросил Монте-Кристо. — Вы поверили этой сказке? «Да, ваше сиятельство, я считал Кадруса неплохим человеком и думал, что он не способен совершить преступление или украсть. Это делает больше чести вашему доброму сердцу, чем житейской опытности, господин Вертуччо. А знавали вы этого Эдмона Дантеса, о котором шла речь? Нет, ваше сиятельство, я никогда ничего о нем не слыхал, ни раньше, ни после. Только еще один раз от самого Аббата Бузони, когда он был у меня в Неамской тюрьме». Хорошо, продолжайте. Да, ювелир взял из рук кадрусы персти, не достал из кармана маленькие стальные щипчики и крошечные медные весы, и потом, отогнув золотые крючки, державшие камень, он вынул алмаз из-за права и осторожно положил его на весы. Я дам вам 45 тысяч франков, сказал он, и ни гроша больше. Это красная цена алмазу, я взял с собой только эту сумму. «Это не важно, сказал кадрус, — «я вернусь вместе с вами в Бакер за остальными пятью тысячами». «Нет», — отвечал ювелир, отдавая кадрусу оправу и алмаз, — «нет, это крайняя цена. Я даже жалею, что предложил вам эту сумму, потому что в камне есть изъян, который я вначале не заметил, но делать нечего. Я не беру назад своего слова, я сказал 45 тысяч франков и не отказываюсь от этой цифры». «По крайней мере, вставьте камень обратно, — сердит и сказала Карконта. «Вы правы, — сказал ювелир, — и он вставил камень воправу. «Не беда, — проворчал кадрус, пряча футляр в карман, — не беда, продадим кому-нибудь другому». «Конечно, — отвечал ювелир, — только другой не будет так сговорчив, как я. Другой не удовлетворится теми сведениями, которые вы сообщили мне». Это совершенно неестественно, чтобы человек в вашем положении обладал перстнем в пятьдесят тысяч франков. Он сообщит властям, придется разыскивать аббата в А разыскивать аббатов, раздающих алмазы ценой в две тысячи луидоров, нелегкое дело. Правосудие для начала наложит на него руку, вас засадят в тюрьму. И если обнаружится, что вы ни в чем не виновны, вас через три или четыре месяца освободят... И окажется, что перстень затерялся в какой-нибудь канцелярии, или вам сучат фальшивый камень франков три ценою вместо алмаза, стоящего пятьдесят, может быть, даже пятьдесят пять тысяч франков, но покупка, которого, согласитесь, сопряжена с некоторым риском. Кадрус и его жена переглянулись. «Нет, — заявил Кадрус, — мы не настолько богаты, чтобы терять пять тысяч франков, как вам угодно, любезный друг, — сказал ювелир, — а между тем как... «Видите, я принес с собой деньги наличными!» И он вытащил из одного кармана горсть золотых монет, засверкавших третвосхищенными глазами трактирщика, а из другого пачку ассигнаций. В душе кадруса явно происходила тяжелая борьба. Было ясно, что маленький футляр шагреневой кожи, который он вертел в руке, казался ему несоответствующим по своей ценности огромной сумме денег, прельщавшей его взоры. Он повернулся к жене, — Что ты скажешь? — тихо спросил он ее. — Отдавай, отдавай, — сказала она. Если он вернется в букер без алмаза, он донесет на нас. И он верно говорит. Кто знает, удастся ли нам когда-нибудь разыскать аббата Бузони? — Ну что ж, так и быть, — сказал кадрус. — Берите камень за 45 тысяч франков. На моей жене хочется иметь золотую цепочку, а мне пару серебряных пряжек. Ювелир вытащил из кармана длинную плоскую коробку, в которой находилось несколько образцов названных предметов. «Берите», — сказал он. «В делах я не мелочен, выбирайте». Жена выбрала золотую цепочку, стоившую, вероятно, Луидоров пять, а муж пару пряжек, цена которым была франков пятнадцать. «Ну, надеюсь, теперь вы довольны», — сказал ювелир. Абат говорил, что ему цена пятьдесят тысяч франков. Пробормотал кадрус. «Ну, ну, ладно, вот несносный человек!» Продолжал ювелир, беря у него из рук перстень. «Я даю ему сорок пять тысяч франков, две с половиной тысячи ливров годового дохода, то есть капитал, от которого я сам не отказался бы, а он еще недоволен». «А сорок пять тысяч франков?» спросил кадрус хриплым голосом. «Где они у вас?» «Вот, извольте, — сказал ювелир». И он отсчитал на столе 15 тысяч франков золотом и 30 тысяч ассигнациями. «Подождите, я зажгу лампу», — сказал Карконта. «Уже темно, легко ошибиться». В самом деле, пока они спорили, настала ночь. А с нею пришла и гроза уже с полчаса, как надвигавшаяся. В отдалении глухо грохотал гром, Но ни ювелир, ни кадрус, ни карконта не обращали на него никакого внимания, все поглощенные бесом наживы. Я сам испытывал странное очарование при виде всего этого золота и бумажных денег. Мне показалось, что я вижу все это во сне. И как во сне я чувствовал себя прикованным к месту. Кадрус сосчитал и пересчитал деньги и банковые билеты, Потом передал их жене, которая, в свою очередь, сосчитала и пересчитала их. Тем временем ювелир вертел перстень при свете лампы, и алмаз метал такие молнии, что он не замечал тех, которые уже полыхали в окнах, предвещая грозу. — Ну что же, счет верен? — спросил ювелир. — Да, — сказал кадрус, — принеси кошелек, Карконта, и отыщи какой-нибудь мешок. Карконта подошла к шкафу и вернулась со старым кожаным бумажником. Из него вынули несколько старых засаленных писем, и на их место положили ассигнации. Она принесла и мешок, где лежало два или три, и по шесть ливров. По-видимому, все состояние жалкой читы. «Ну вот», — сказал Кадрус, «хоть вы нас и ограбили, может быть, тысяч на десять франков, но не отужинает ли с нами? Я предлагаю от души». «Благодарю вас», — отвечал ювелир. «Но должно быть уже поздно, и мне пора в Бокер, а то жена начнет беспокоиться!» Он посмотрел на часы. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Уже скоро девять. Я раньше полуночи не попаду домой. Прощайте, друзья. Если к вам еще когда-нибудь забредет такой аббат Бузони, вспомните обо мне». «Через неделю вас уже не будет в Бокере», — сказал кадрус. «Ведь ярмарка закрывается на будущей неделе». Да, но это ничего не значит. Напишите мне в Париж, господину Жоанессу, пале рояль, галерея Пьер, номер 45. Я нарочно приеду, если надо, будет. Раздался удар грома, и молния сверкнула так ярко, что почти затмила свет лампы. О, сказал Кадрус, как же вы пойдете в такую погоду? Я не боюсь грозы, сказал ювелир. А грабителей? Спросила Карконта. Во время ярмарки на дорогах всегда пошаливают. Что касается грабителей, — сказал Жонес, — то у меня для них кое-что припасено. И он вытащил из кармана пару маленьких пистолетов, заряженных до самой мушки. — Вот, — сказал он, — собачки, которые лают и кусают. Это для первых двух, которые польстились бы на ваш алмаз, дядюшка Кадрус. Кадрус с женой обменялись мрачным взглядом. Казалось, у них у обоих одновременно мелькнула какая-то ужасная мысль. — В таком случае счастливого пути, — сказал Кадрус, — благодарю, — отвечал ювелир. Он взял свою трость, прислоненную к старому ларю, и вышел. В то время, как он открывал дверь, в комнату ворвался такой сильный порыв ветра, что лампа едва не погасла. — Ну и погодка, — сказал он. А ведь мне идти два двалье пешком. Оставайтесь, сказал Кадрус, переночуйте здесь. Да, оставайтесь, дрожащим голосом, сказала Карконта. Мы позаботимся, чтобы вам было удобно. Никак нельзя, отвечал ювелир. Мне необходимо вернуться к ночи в Бакер. Прощайте. Кадрус медленно подошел к порогу. «Не сгни, видно, — проговорил ювелир уже за дверью. — Куда мне повернуть, направо или налево?» «Направо, — сказал кадрус, — с пути не собьетесь. Дорога с обеих сторон обсажена деревьями. Вижу, вижу, — донесся издали слабый голос. «Да закрой же дверь, — сказала Карконта. Я не выношу открытых дверей, когда гремит гром. И когда в доме имеются деньги, верно...» Отвечал кадрус, дважды поворачивая ключ в замке. Он подошел к шкафу, вновь достал мешок и бумажки, и оба принялись в третий раз пересчитывать свое золото и ассигнации. Я никогда не видал такой алчности, какой выражали эти два лица, освещенные тусклой лампой. Особенно отвратительна была женщина. Лихорадочная дрожь, которая всегда ее трясла, еще усилилась, и без того бледное лицо сделалось мертвенным. Ввалившиеся глаза пылали. — Для чего ты ему предлагал переночевать здесь? — спросила она глухим голосом. — Да, для того, чтобы избавить его от тяжелого пути в Бокер, вздрогнув, ответил кадрус. — Ах, вот что! — сказала женщина. — С непередаваемым выражением. А я-то вообразил, что нет для этого. «Жена, жена!» — воскликнул кадрус. «Откуда у тебя такие мысли? И почему ты не держишь их про себя?» «Что не говори!» — сказала Карконта, помолчав. «А ты не мужчина!» «Это почему?» — спросил кадрус. «Если бы ты был мужчина, он бы не ушел отсюда!» «Жена!» Или не дошел бы до Бакера. Жена дорога заворачивает, а он не знает другой дороги. А вдоль канала есть тропинка, которая срезает путь. Жена, ты гневишь Бога. Вот, слышишь? Всю комнату озарила голубоватая молния. Одновременно раздался ужасающий удар грома, и медленно замирающие раскаты, казалось, неохотно удалялись от проклятого дома. «Господи!» — сказала крестья Скорконта. В ту же минуту посреди жуткой тишины, которая обычно следует за ударом грома, послышался стук в дверь. Кадрус с женой вздрогнули и в ужасе переглянулись. «Кто там?» — крикнул Кадрус, вставая с места изгребая в кучу золота и бумажки, разбросанные по столу, прикрыл их обеими руками. «Это я!» отвечал чей-то голос, кто вы? Да я же, ювелир Жонес. Ну вот, а еще говорил, что я гневлю Господа, заявила с гнусной улыбкой Карконта. Сам Господь вернул его к нам. Кадрус бледный и дрожащий упал на стул. Карконта, напротив, встала и твердыми шагами пошла отворять. Входите, дорогой господин Жонес, входите, сказала она. «Право», — сказал ювелир, весь мокрый от дождя. «Можно подумать, что сам черт мешает мне вернуться сегодня в бакер. Из двух зол надо выбирать меньше, и, господин Кадрус, вы предложили мне гостеприимство, я принимаю его и возвращаюсь к вам ночевать». Кадрус пробормотал что-то, отирая пот со лба. Карконта, впустив ювелира, дважды повернула ключ в замке.